Внешне это могло выглядеть как месть сторонников Караухина, замешанному в преступлении против их лидера Рафаэлю Багиру. Так мне сообщили у нас в контрразведке. Это все, что я знаю. Наступило молчание, все переглядывались. «Значит, скоро начнется новая война между людьми Багиру и Асланбекова?» спросил осторожно «Соболев». «Если Багиров узнает, кто именно готовил покушение, конечно, начнется. Он ведь остался в живых», — согласился Комаров. «Ладно, с этим все ясно», — подвел итог Пахомов. «Версию Багирова мы можем исключить. Хотя, возможно, что сведения ФСБ также не совсем точны, и нам нужно всегда помнить и о таком возможном варианте». «Думаю, это правильно», — поддержал его Комаров. Мне сказали, что эти сведения пока предварительные, ничего более определенного сообщить не смогли. Нужно быть связаться с группой Варнакова и узнать, какие у них данные по расследованию, предложил Чижов. Это я сделаю прямо сегодня, кивнул Пахомов. Значит, движение Чижов, как самый молодой и самый настойчивый, поедет вместе со мной в управление делами кабинета министров. Нам нужно узнать, куда пошло письмо, копия которого мы нашли у Чешихина. Оно было зарегистрировано в журнале исходящих документов банка, но почему-то хранилось у погибшего помощника Караухина дома. Мы сделали ксерокопию, которую возьмем с собой для сверки. Соболева прошу усилить работу с агентурой. Пока у нас нет даже малейшей зацепки. И найдите, наконец, нам этого Анисова, Он нам очень нужен. Перцов работает с найденным ножом. Нож самодельный. Я вас верно понял? Да. Опросите всех, кто мог его сделать. Пусть эксперты дадут заключение по рукоятке и состоянию металла, из которого был сделан нож. В общем, все как обычно. Отпечатки пальцев, надеюсь, сохранились? Плохие, но есть, кивнул Перцов. Ну, хоть какие-то. Нужно просить там на месте жителей соседнего поселка. Может, кто видел эту машину, вернее, две машины? Они ведь должны были приехать на двух автомобилях, чтобы один сжечь. Понимаете? Конечно. Но меня волнует другое, сказал вдруг Перцов. Что именно? Эксперты дали заключение, что машина была почти новая. Даже после аварии ее вполне можно было продать или разобрать на запчасти. А преступники не тронули даже магнитофона а решив сжечь машину. Нелогично, товарищ Пахому, совсем не похоже на обычных бандитов. Я понимаю, конечно, что их главной целью было убийство Чешихина. Но зачем после этого сжигать автомобиль? Его можно перегнать в другую область. Или разобрать. Почему они так торопились избавиться от автомобиля? Забавные наблюдения сказал Пахомов, задумавшись. Вот вы сами и ответите нам на эти вопросы. Товарища сервинова я прошу завтра начать проверку компании «Делос». Надеюсь, что она не испарилась вместе со своим президентом. Все свободны. Все завлыбались, встали, поспешили к выходу. После того, как все вышли, и Пахомов остался вдвоем с Комаровым, он спросил его, «Кто тебе сказал насчет Багирова?» «Наш начальник контрразведки. Он знает, что я подключен к расследованию преступления против Караухина. Наши ведь тоже проверяет некоторые вещи. Вот он мне и сообщил насчет покушения. Просил передать тебе об этом». Правда, сказал, что это пока только предварительные результаты. «Понятно», — вздохнул Пахомов. «Он тоже хочет быть полезным в расследовании этого дела. Миллион долларов, кажется, всех сводит с ума». «А как ты думал?» — засмеялся Комаров. «После перерыва, получил письмо его и строгие наставления, как себя вести», Пахомович и Жов отправились в кабинет министров. В управление делами их принял заместитель управляющего.